Пристроил машину так, чтобы ее не заметили с дороги, растянул маскировку и выпустил искру, чтобы контролировала территорию. Дрон стремительно взмыл в небо, будто собака, рвущаяся с поводка. Но это понятно: чем дальше мы отъезжали от аттасского сектора, тем больше энергии было вокруг. Это как дышать полной грудью после болезни легких. Ни отдышки, ни хрипов. Чистый кайф. Под датчиком то энергии были сущие крохи, но, как верно говорят, все познается в сравнении. Я вышел из синхронизации и стянул шлем, посмотрел на переменавшегося с ноги на ногу перед моим креслом Роберта и выпил залпом четверть бутылки молекулярки. Как что говорит твой отец? – спросил я. Говорит ехать домой. – вздохнул Роберт.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 Дальше повышение и, скорее всего, очередь. Ну, сам понимаешь, какой сейчас спрос. Добавил Роберт и тут же показал на своей тачпанели макет будущего комплекса. Выглядит добротно, подтверждает Эзия. С мой дом моя крепость. Если подтверждаем работы, они на следующей неделе начинают и готовы чуть ли не замесить все поставить из готовых блоков. Вопрос только по старому зданию.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 Про ремонт Боб правильно сказал. У Ронангрупп все на автоматике, им кислород не нужен. Проще разом все сломать и перестроить. А неприятный опыт делать все по чуть-чуть у меня в прошлой жизни уже был. В одной комнате живешь, вторая — склад, третья — в ремонте. И так по кругу. Хрень настолько полная, что проживи я свою жизнь заново, все бы повторил, кроме этого».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 И、еще вопрос личного характера. Что там у вас за Татьяна такая? Я так понял, она старше Роберта. Подавился я. Покерфейс все-таки меня подвел. Я даже кофе едва не разлил. Нет, ничего такого. Может только чуть-чуть. Мне показалось, что Абрамов старший еще о чем-то хотел меня спросить.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 «Ах, приводить домой друзей Искорка пока не сможет, но удаленный контроль — это уже просто праздник какой-то». Искорка, словно осознав полученные навыки, выбралась из гребня и приземлилась мне на руку. Огоньков на ее экране стало больше, добавилось два оранжевых, немного зловещих индикатора. Не прогоняя дрона, я пошарил в рюкзаке и достал ее сломанного собрата. Поднял обоих на уровень глаз, сравнивая и изучая. Не очень-то похожие, хотя назначение явно одинаковое. Как спорткар и внедорожник. Вроде и тот и другой машина, но разница между ними колоссальная. Пригляделся к внедорожнику, потрогал скайкрафтовый шип, который сначала принял за клев. Оказалось, что он выдвигается из глубины шара, а не приделан к нему сверху. Эти вокруг усиления на пару сантиметров.